Глава 7. Виктор. Вспоминать то время было приятно, хоть и немного больно. Прошло чуть больше 25 лет, и все изменилось. Давно не было в живых Ирины мамы, сердобольной Натальи Никитишны, которая шипела в лицо Виктору проклятие, когда Иру повезли на операцию. И Толя давно вырос и женился, превратившись из мальчишки в уверенного в себе мужчину. Хотя Виктор не видел его 12 лет, но отчего-то не сомневался, что у брата бывшей жены все отлично. Он всегда был из тех рассудительных людей, которые способны выбраться из любого переплета. То лето Горбовский провел в Калуге, и оно было чудесным, хотя ухаживание продвигалось медленно. Ира никак не хотела сдаваться на милость победителя. Несмотря на то, что уже на третьем свидании Виктор с радостью понял, он ей нравится и сильно, Однако Ира не спешила подпускать его ближе к себе. Гуляла, разговаривала, позволяла брать за руку, но даже просто целовать ни-ни. Он понял, почему, только спустя два месяца, когда они все-таки переспали. Случилось это перед самым отъездом в Москву, и у Виктора было ощущение, что Ира с ним подобным образом прощается. Откуда это ощущение взялось, он понять не мог. Девушка была нежной и ласковой, хоть и смущалась. Все-таки Виктор стал для нее первым мужчиной, и не стесняться не получалось. Не привыкла она к откровенным ласкам и поцелуям, и Ире все время казалось, что она делает что-то не так. А Виктор просто был счастлив. Он уже тогда понял, что любит эту девушку до безумия и обязательно женится на ней. Осталось только уговорить. А потом они вернулись в Москву, и Горбовский сразу ринулся решать проблемы совместного проживания сообщил родителям, что желает пожить отдельно, снял квартиру, купил букет цветов и потопал к Ире в общежитие. Виктор столкнулся с ней и еще двумя девушками буквально в дверях. Он заходил, а они выходили. И Ира, увидев его, удивленно выдохнула. «Ты?» Горбовский поднял брови, не осознав, что ее удивляет. «Я?» Кивнул и попытался пошутить. «А ты ждала кого-то другого?» «Нет, но...» Ира неуверенно оглянулась на своих спутниц, которые смотрели на нее и Виктора с таким любопытством, будто им показывали увлекательный кинофильм. «Девочки, я, наверное, с вами не пойду». «Да мы уж поняли», — хмыкнула одна из них, и, подхватив вторую под локоть, быстро удалилась вместе с ней, тихо хихикая. Потом и Виктор, осторожно взяв Иру за руку, пошел прочь от общежития. Букет он почему-то так и не подарил, продолжая сжимать его во второй руке и ощущая себя странно, как незваный гость, который непонятно зачем пришел. И через пару минут, когда они сыры и молча вошли в сквер неподалеку от общежития, не выдержал и поинтересовался. «Слушай, что это такое было? Почему ты отреагировала, словно я не должен был приходить?» Девушка залилась смущенным румянцем, виновато покосилась на Горбовского, И вздохнув, ответила: "Потому что ты добился того, чего хотел, я с тобой переспала". Виктор настолько поразился услышанному, что встал посреди аллеи как вкопанный, выпучив глаза. А потом вдруг словно включился и разозлившись, выпалил: "Так вот почему у меня было ощущение, что ты со мной прощаешься, когда мы..." Он сжал зубы и со злостью впихнул Ире в руки букет. Пара ярко-алых лепестков от этого резкого движения слетели вниз и упали на асфальт. «Ну, знаешь ли, ты за кого меня принимаешь вообще?» «Извини», — покаялась Сира. Глаза ее постепенно наполнялись слезами. «Просто ты... обеспеченный, еще и москвич. Зачем я тебе?» «Совершенно незачем», — заявил Виктор рассерженно пыхтя. «Абсолютно» не считая того факта, что я тебя люблю и хочу на тебе жениться». «Правда?» — всхлипнула Ира и, неожиданно расплакавшись, кинулась ему на шею. Виктор сразу перестал сердиться, обнял ее и проворчал. «Да, очень люблю и очень хочу. Я вот тут квартиру нам снял. Будешь со мной жить?» «Буду». Она кивнула и Горбовский совсем осмелел. «И в ЗАГС пойдем?» «Когда?» Вместо того, чтобы обрадоваться, Ира перепугалась. «Сейчас?» «Не обязательно. Когда ты будешь готова, тогда и пойдем». Она сразу успокоилась. «А, ну ладно тогда, Ведь. Закусила губу, посмотрела неуверенно. «А твои родители? Они... не против?» «С чего они будут против?» — удивился Горбовский. «Они у меня мировые». «Хочешь, прямо сейчас пойдем и познакомимся?» Ира вновь перепугалась. «Ой, я не знаю. Я, наверное, не одета?» «Не голая, значит, одета». Виктор хмыкнул, выпустил девушку из объятий и вновь взял за руку. «Пойдем. И правда надо познакомить тебя с ними. Они сегодня выходные как раз. Тем более, что это мой отец снял нам квартиру». Ира родителям Виктора понравилась, даже более чем. Возможно, потому что они никогда не находились в плену стереотипов о том, что приезжие девушки обязательно должны охотиться за женихами. Да и сами не были коренными москвичами и потомственными врачами, считающими, что сын должен обязательно жениться на девушке их профессии, тоже. Поэтому Иру, милую и спокойную отличницу с филфака, приняли благосклонно. И буквально через несколько дней она переехала жить к Виктору. А через год выяснилось, что Ира беременна.